Глава третья. Кочевник без верблюда, что купец без кошелька. Как перемещаться по выжженным солнцем пескам? Как преследовать глупых торговцев и трусливых крестьян? Как убегать от злобных стражников и толпы крестьян с китменями? И, разумеется, охранникам прозрачного бога не подобает ходить пешком. Три кстианы стояли перед небольшим загоном на окраине лагеря. Вывеска на изгороде витиеватыми самаршанскими письменами сообщала. Что это? «Пустынь-верблюд» — представительство крупнейшей в Самаршане конторы по аренде верблюдов. Открыто с восхода солнца и до полудня. К вывеске Трикс вначале отнесся с некоторым скепсисом. Они уже посмотрели загон с верблюдами на продажу и убедились, что денег на двух верблюдов не хватит. Посмотрели верблюдов в Драмадере — самый большой выбор прокатных верблюдов Самаршана. И в горбе дешевые качественные верблюды от лучших производителей. Драмадер их тоже не порадовал ценами, верблюды в горбе были уж слишком плешивые и ленивые. Пустынь верблюд им нравился больше. Верблюдов здесь было много, и выглядели они довольными жизнью. «Присматривайте своего первого верблюда, цветы моего сердца!» — вкратчиво произнес торговец, подошедший к ним со спины. Торговец был не молод, бородат и обладал честным взглядом настоящего жулика. «Нам нужны два верблюда», — уточнил Трикс. «Зачем?» — удивился торговец. «Поглядите на этого чудесного верблюда. У него два горба. Не очень модно, но надежно. Крепкие ноги большой длины». «Не марка, коричневая масть. На верблюде крепится шесть подушек, одна впереди, одна сзади и две по бокам. Очень удобно сидеть. Большой желудок, значит, придется реже его кормить. А уж сколько груза можно навьючить?» «Нам не нужен грузовой верблюд», — замотал головой Трикс. а просиял торговец. О, о о Романтика путешествий в пустыне! Два верных друга на двух верблюдах мчатся под звездами. Вот!» «Прекрасные спортивные верблюды. Одногорбые, но вам же не грузы возить. Ноги короткие, зато двигаются очень быстро. Прилагается зонтик от солнца, который можно легко закрыть или открыть даже во время движения. Жрут, конечно, очень много». «Ты не понял нас, уважаемый торговец», — терпеливо сказал Трикс. «Мы новые фавориты, стерегущие бога. Нам нужны боевые верблюды, на которых не стыдно будет показаться на глаза Алхазабу». «Так-так-так...» — так. торговец на миг задумался. «Тогда вам нужна вот эта парочка. Черные устрашающего вида. Очень крупные, немного угловатые, но для боевых верблюдов это не грех. Прочная шкура, обучены сражаться ногами и кусать врага. Ноздри при необходимости закрываются, на глаза опускаются ресницы». Черные верблюды Триксу понравились. Несмотря на устрашающий рассказ торговца... Выглядели они спокойными и даже дружелюбными. «Нам нужно арендовать двух верблюдов на три дня», — сказал Трикс. «Минимальный срок аренды этих верблюдов — две недели», — грустно сказал торговец. «Очень большой спрос на боевых верблюдов. У нас же ожидается война». «Сколько это будет стоить?» — насторожился Трикс. Но, услышав цену, расслабился. Она была вовсе не такая грабительская, как в Драмадере. Мне они нравятся, сказала Тиана, и Трикс стал отсчитывать золотые монеты. Торговец бережно сгреб деньги, потом достал лист пергамента. Так, и еще пять золотых в залог. Чего? поразился Трикс. Пять за каждого верблюда, будто не слыша его, уточнил торговец. Итого десять. За что? На случай, если вы их не вернете. Страховка от невозврата. Ну. «Вы же нам потом деньги вернете?» «Конечно!» — торговец прижал руки к груди. Трикс выгреб еще десять монет. Торговец жадно заглянул в почти опустевший кошель и спросил. «Страховать будете?» «Так мы же уже! Это вы от невозврата! А если вы вернете верблюдов поцарапанными?» «Беседил или помятыми в бою. Всего три монеты, эти проблемы не будут вас волновать!» Трикс молча отдал последние монеты. Торговец еще раз поглядел в кошель и вздохнул. Быстро черканул что-то на пергаменте. «Так, верблюдов, принимайте новых, без царапин и видимых повреждений, с полными горбами воды», — пробормотал торговец. «Такими же должны вернуть, напоенными, накормленными и целыми». «Разве у верблюдов вода в горбе?» — удивился Трикс. «Я слышал, что это выдумка». «Принято так говорить». Уклонился торговец от ответа. «Ну что, расписывайтесь?» э, «Сейчас». Трикс на всякий случай обошел верблюдов, внимательно их осматривая, потом сказал. «Вот у этого царапина на заду». «Ерунда!» «В колючку сел», — поморщился торговец, но все-таки отметил что-то на пергаменте. «А у этого под седлом потертость», — мстительно сказал Трикс. Е «Ерунда!» «Неудачно к другому верблюду притерся», — помрачнел торговец. И «Еще один глаз бельмом закрыт». «Ну, не то чтобы совсем закрыт, щелочка-то есть!» — вздохнул торговец. Тиана подошла к нему и хмуро уставилась на пергамент, где был схематично изображен верблюд. Торговец что-то недовольно пробурчал и перечеркнул на схеме один глаз крестиком. Потом, воодушевившись, спросил. «А ездить каждый будет на своем верблюде? Если будете меняться, то страховка удваивается». «Каждый на своем!» — сказал Трикс. Торговец неохотно подписался под пергаментом и принес ребятам две заостренные палки. «Вот ваши стимулы!» «Что?» — не поняла Тиана. «Стимул!» — раздраженно сказал торговец. «Палка для подгоняния верблюда. А вы как ее называете?» «Просто палкой!» — отрезал Трикс, забирая свой стимул. «Нет, это не современно!» — покачал головой торговец. «Всем приятно, когда погоняют культурно и людям, и верблюдам!» Так что говорите стимул, а то будете выглядеть деревенщинами. Вооружившись крепкими стимулами и покалывая ими верблюдов в бока, ребята выехали из загона. На первый взгляд верблюды и впрямь были неплохи. Шли ровно и быстро, слушались приказов беспрекословно, пахли умеренно. В одной из старинной летописи, похвастался познаниями Трикс, верблюдов поэтично называли кораблями пустыни. Почему? — спросила Тиана. — Ну, тут целых три причины, — с удовольствием объяснил Трикс. Каждому человеку приятно, когда ему дают возможность блеснуть эрудицией, и Трикс не был исключением. — Во-первых, на верблюде качает так же, как на корабле, — Тиана кивнула. — Во-вторых, погонщики верблюдов ругаются почти так же сильно, как моряки. А больше, чем моряки, ругаются только летописцы. — Наверное, ругаются погонщики плохих верблюдов, — решила Тиана. — Ну и, в-третьих... «Если верблюд случайно забредет на зыбучие пески, то ты можешь утонуть вместе с ним». Тиана испуганно посмотрела на Трикса. «Я не хочу тонуть в песке». «Это не часто случается», — поспешил успокоить ее Трикс. «А опытные верблюды, если попадают в зыбучие пески, сразу ложатся на брюхо, гребут ногами и выплывают на твердую почву». Честно говоря, последнее Трикс придумал, чтобы успокоить Тиану. Но при его словах, по верблюдам... Пробежали в сполохе голубого колдовского света, после чего верблюд Трикса повернул голову и посмотрел на него с удивлением и благодарностью. — Ты осторожней, колдуй, — прошептала Тиана. — Я случайно, — покаялся Трикс. — Зато теперь нам зыбучие пески не страшны. — Отправимся за оружием? — Только я мечом не умею сражаться, — призналась Тиана. — Надо что-то похожее на метлу, — кивнул Трикс. но благородное чтобы алхазаб был доволен копье то же самое что и метла только вместо прутьев стальной наконечник копье согласился трикс годится